Глава четвертая. Если представить, что может случиться? «Всё это ни к куда не ходится, господа, заявила профессор Райка, ознакомившись с планом оснащения экспедиции, которые набросали Алекс и Боря. К количество рхобочих и охранников Нхада увхеличить в Тхое. — Нам еще нахужен дополнительный прицеп с высокой хрузоподъемностью и экскаватор. Но с хачем? — в тон спросил Алекс, но тут же спохватился и поправился. — То есть зачем? — Райка поморщилась. Норд-Рихвер был разработан пхрибор Амеха, который будет проводить Манхиторинг сейсмихческой активности четвертого энерхоблока. Мы должны доставить его к энергоблоку, вырить шахты и поместить прибор туда. Это основная цеходача на данном Эдхапе экспедиции. Окей, это все не так сложно. Думаю, нам понадобится пара дней на доставку дополнительного оборудования, — подумав, ответил Алекс. — Хорошо. Тхайте мне знать, когда все обходит готово и Амеху доставят в аэропорт чахтерным рейсом. А пока отвезите меня в хостиницу. До свидания, господа. До свидания, профессор. Вежливо попрощался Борис. Софья Марковна вас проводит. Мы свяжемся с вами, как только ваши распоряжения будут выполнены. Уф! Выдохнул Алекс, когда дверь за двумя женщинами закрылась. Что это было за чудо юда Смотрите сюда. Борис возился с ПДА. Даю информацию в развертке. Засветился виртуальный экран на стене. Алекс и Виктор увидели фотографии юной симпатичной девушки... Который с некоторым усилием, но все же еще можно было узнать профессора Райку. Фотографию сменил текст. Ким Райка родилась 26 января 1993 года, город Евле, Швеция, гражданка Швеции, родители Марина Волханова и свен Оли Райка. Есть сведения, что Ким Райка унаследовала от матери выдающиеся псиспособности. После смерти отца, самоубийства, в 2011 году перебралась в Украину, где находилась 5 лет. Подробности ее пребывания на исторической родине неизвестны. После возвращения в Швецию закончила университет города Упсалы. Специальность астробиолог. В настоящее время преподает в названном университете. Воспитывает сына. куцы какой-то у тебя досье заметил скептический Алекс. В сети побольше нарыть можно. Что за гиперссылка на Волханову? Сейчас. На экране появилась еще одна фотография симпатичной кореглазой девчины в медицинском халате. Подпись под фотографией гласила «Марина Викторовна Волханова родилась 14 июля 1965 года, город Киев, Украина известна как Великая Волханова, обладала сильнейшими пси специфика – дальновидения, Работала в Новосибирском академгородке, позже в Институте автоматизации и электрометрии, отделение 8 под руководством профессора Добрынина. Способствовала обнаружению и уничтожению четырех групп, предсказала и предотвратила покушение на российского президента, После закрытия Института автоматизации и электрометрии в 1992 году Волханова переехала в Швецию, где вышла замуж за инженера нефтяника Свена Оле Райка. В браке родилась дочь Ким Райка. Волханова была объявлена в международный розыск летом 2005 года по заявлению мужа. Ее местонахождение до сих пор не установлено. Стоп, стоп, стоп! Виктор хлопнул себя по лбу. «Эту фамилию я уже слышал. Черт, а ведь это самая Марина Волханова входила в осознание. Роте говорил мне полгода назад, что это достоверно установленный факт. А кроме того, падла мне показывал страницы из дневника Волхановой, которыми ты, Алекс, пытался торговать в старингенах». «Хм...» — Алекс наклонил голову. «Падла, в старингенах? Не помню такого». Плюмбом сообразил, что разговаривать не с Алексом Грозой, для которого недавние приключения в зоне были бы свежи, а с Алексеем Румянцевым, смутно помнящим детали того, что с ним происходило двадцать лет назад. Нужно было освежить его воспоминания. «Короче», — сказал Виктор, — «в апреле крадущийся по прозвищу «Бегемот падла» показывал мне странички из дневника женщины, входившей в осознание». Там было что-то про ноосферу и наблюдателей. Я уже не помню подробностей, но впечатление сохранилось. Какие-то женские завывания по поводу дара для всего человечества и дьявола, который может нарушить планы. Но главное, падла сказал, что дневником потрясал ты, Алекс. Видимо, с намерением подороже продать. «Так», — встревожился Борис, — «а почему я об этом ничего не знаю?» «Да не помню я, почему ты не знаешь». Алекс смешно наморщил лоб, потом защелкал пальцами, взулыбался. «Ну да. Я ж тогда не в курсе был, что заказчик на архив осознания — это мы сами и есть. Вот и решил проверить, насколько вещь ценная. Зашел в рентген и потолковался старожилами. Скотин этот бегемот. Никто ему не давал права листки фотографировать. Украдкой, небось, папарацци». «Так». Борис осуждающе покачал головой. «Значит, решил подзаработать по-легкому, цинично наплевав на компаньона?» «Да не хотел я заработать. Нам всего хватало тогда. Просто ну надо же было выяснить, почему с этим архивом все так носятся». «А подумать? Ты хотя бы понимаешь, что тем самым выдал Роте и всем прочим нашу тайну?» «Удивлялся еще, почему генерал на нас охоту объявил. Дондук слабоумный». «Сам такой», — огрызнулся Алекс. Эти двое сразу стали похожи на обиженных детей. Даром, что на каждом деловой костюм и бедж исполнительного директора крупнейшей транснациональной компании. «Хватит», — плюмом примеряющий поднял ладонь, «хватит обсуждать дела давно минувших дней. Вы еще вспомните, кто кому в горшок написал». «Нет», — заявил Борис непреклонно, «пусть он признает, что сделал глупость. И пусть признает». Что если бы посвящался со мной, глупости удалось бы избежать. То есть ты хотел бы изменить ход событий? поинтересовался Плюмбом, хочешь взять и вычеркнуть свое прошлое? При чем тут мое прошлое? А ты сделай то, к чему призываешь Алекса. Пошевели извилинами. Если бы Алекс не пошел в бар Сторенген и не показал бы дневник ясновидящий из осознания, то кто поверил бы вам в самый ответственный момент, когда земля горела? «Страж Гоголь точно не поверил бы. И где было бы знатное соглашение с группировкой «Свобода»? В чьей заднице? И что сделали бы после этого со мной и Алексом Фримены? И кем бы был ты сегодня?» «Ничего бы не изменилось», — буркнул Боря. «У всякого следствия есть несколько причин». «Что ты имеешь в виду?» — удивился Плюмбум. «Все не так просто, как кажется», — вмешался Алекс. «Видишь ли, Виктор, время над собой...» Издеваться не позволяет. За 20 лет мы стали большими специалистами в этом вопросе. Несколько раз пытались поменять историю. Молодые были, дураки. Нам казалось, ничего страшного не будет, если события немножко подправить. С благими намерениями, конечно же. Только с благими. Но события упорно не хотели меняться. То одно мешало, то другое. Потом мы с Бори решили девчонок спасти. Инну и Ольку. Алекс потупился и заметно помрачнел. «Ты, наверное, не знаешь, что у «Грозы и Молнии» девушки были. Вполне приличные. Потом бандит по кличке Ирод девушек похитил. Кончилось дело плохо. Не сумели «Гроза и Молния» их отбить. Вот мы с Борей посовещались и решили подправить ситуацию». И ловко ведь все придумали. Так, чтобы не допустить парадокса. Сами себе ничего сообщать не стали. Борис, правда, рвался в зону наводить порядок, но я его уговорил, что лучше нанять группу серьезных профессионалов. Наняли, хорошо проинструктировали, снабдили оружием и выделенными линиями длани. Отрепетировали акцию на полигоне. И что ты думаешь? Что я думаю? Не получилось. Вертолет упал в километре от бандитского схрона. И ладно бы, это аномалия какой. Оказалось просто из-за неисправности в двигателе. Хорошо, хоть никто из наемников не разбился. Пришлось их вытаскивать потом. Но это другая история. Понимаешь, что это значит? Плюмбом покачал головой. Пока нет. Временное кольцо стабильно. По мелочи ничего изменить нельзя. Только если удалить само кольцо. Но как это сделать, мы не имеем представления. Так что даже если бы я не пошел тогда в сторенген, ген. Утечка информации о том, что мы с и заполучили архив осознания, все равно прошла бы. В другой форме, но неизбежно. Кстати, это внушает надежду на успех нашего нового дела. Какого нового дела? Вылазки в мир Альтов. Даже если они шляются во времени туда-сюда, выкинуть тебя из временного потока не смогут. Ты уже есть. И все, что ты сделаешь, будет сделано окончательно. Ничего не понял признался Плюмбом, но звучит обнадеживающе. Он заметил, что не слишком приятные совместные воспоминания примирили Алексея и Бориса. Они уже и забыли причину короткой размолвки. «В любом случае, время не ждет», — подытожил Борис. «Что мы имеем на текущий момент?» «На текущий момент мы имеем Кимрайку», — заявил Алекс и тут же ухмыльнулся, сообразив, насколько двусмысленно прозвучала его фраза. Точнее, она имеет нас. По взаимному согласию, заметь, Борис не удержался от того, чтобы не развить тему, и к всеобщему удовольствию. Но удовольствия я тут мало вижу, сказал Плюмбум. Но уже ясно, что экспедиция Норд-Ривер идет в зону не ради сейсмической активности и не ради астробиологии. Если мать профессорши и впрямь состояла в осознании, могут получиться самые интересные расклады. «Состояла, состояла, не сомневайся», — подтвердил Алекс. «Я прочитал ее дневник. Довольно поганая история, между прочим. Альта использовали осознание на полную катушку. Фактически создали зону их руками. Проект Дар слышал? Еще бы», — отозвался Виктор. «Так вдарили, что все мои ученые едва не полегли. Да и я вместе с ними. Вот. Альта ведь дальше предзонника выходить не могут». Гниют изнутри, натурально. У нас имеется показание очевидца об одном таком инциденте. Ребята из Зоричи считают, что это наш мир так действует на пришельцев. А почему именно так, объяснить не могут. Чего-то там с флюктуациями и законом больших чисел. В любом случае, альтам нужны посредники. Вот они и подбросили первые артефакты, А когда транснационалы проявили интерес к необычным штучкам-дрючкам, навязали им проект «Дар» со всей ноосферной Тягомотиной. «Это только одна из версий», — напомнил Борис. «Да знаю я», — отмахнулся Алекс. «Но если бы альты могли обходиться без посредников, они давно схорчили бы нас и кости выплюнули». «Что же получается?» — раздумчиво спросил Плюмбум. «Альты создали осознание, запустили аномальные процессы в зоне, но облажались сначала со стрелком, потом с нами. При этом потеряли своих. Процесс явно уходит из-под их контроля. Что они могут предпринять в таком случае? Найти новых посредников, связанных... Ой!» Алек замолчал. Троица переглянулась. Одна и та же мысль пришла в головы собеседников одновременно. «Норд-ривер», — нарушил молчание Борис. «Ким Райка, дочь Волханова, из осознания. Именно сейчас. Таких совпадений не бывает». активность говорите?» Плюмбом поморщился, словно у него без предупреждения разболелись зубы. «Уж не готовит ли нам Альты новый большой выброс?» Застыв в трансе, Алина смотрела на бою до острой лезвии, занесенного над нею меча. Все произошло слишком быстро. Только что она разговаривала с торговкой флебустой, и вот уже флебуста лежит на земле, а из шеи ее толчками вытекает темная кровь. Артур опомнился первым. Резко схватив девушку за руку, он потянул ее к себе за спину, как будто исполнял па какого-то дикого танца, а потом, не сводя глаз нападающего, стал потихоньку толкать Алину назад по направлению к неизвестному солдату. Нападавший тоже замер. Глаза его заметно округлились. Потом, все еще не опуская меча, он пробормотал. Артур? Вы здесь? Я не знал». И тут в уши ударил страшный скрежет. С лязганием и грохотом выезжали на площадь серо-зеленые БТРы. Солдаты в камуфляже соскакивали с брони. Почти сразу загремели мегафоны. «Граждане туристы!» Просим вас соблюдать спокойствие и организованно собраться в здании вокзала. Граждане-туристы, просим вас соблюдать спокойствие и организованно собраться в здании вокзала. Алина с Артуром бросились под защиту ближайшей бронемашины. Сталкер с мечом их не преследовал. Он так и застыл над лотком с сувенирами и безглавленной флибустой. У машины молодых людей тут же задержали и проверили документы. Впрочем, солдаты не стали докапываться, не стали даже обыскивать их, чего в втайне опасалась. Стоило лейтенанту, державшему карточки паспортов, увидеть злополучный букет роз, как он хмыкнул, подмигнул, а потом, посуровев, высказался в том смысле, что молодоженам в зоне делать нечего, и предложил, не задерживаясь, пройти на вокзал. — А что случилось? — спросил Артур. — Ничего не случилось, — отрезал лейтенант. «У нас приказ эвакуировать всех из предзонника. Не беспокойтесь, девушка, к утру будете дома». Он хотел что-то еще добавить к сказанному, но кто-то крикнул. «Господин лейтенант, тут женщина безголовая лежит». Лейтенант махнул рукой в сторону вокзала, вернул паспорта и заспешил на голос. В зале ожидания народу набилось битком. Все кресла были плотно заняты, но Алине с Артуром удалось найти уютное местечко у стены, где можно было не только сидеть, но даже полулежать, свернувшись клубком. По залу ходили солдаты в полевой форме, касках и бронежилетах, раздавали бутылки с очищенной водой и обещали, что вот-вот придет поезд, и все уедут в Киев. Люди гомонили, пытались связаться с родными по мобильникам, слышалась возмущенная английская и немецкая речь, Но пока все было более-менее спокойно, никто не впадал в истерику. По толпе, словно проигревая испорченный телефон, бродили слухи по поводу причин внезапной эвакуации. Преобладала версия, что случился новый выброс. Такого давно в зоне не наблюдалось, но любое затишье когда-нибудь заканчивается. Кто-то говорил, что аномальная активность тут ни при чем, а на свалку выбросили 30 тонн радиоактивных отходов, и теперь она горит. Спасибо проклятому правительству. Еще в ходу были слухи, что в зоне потерпел крушение вертолет шишками из ООН, и, наконец, обрушилась старая крыша саркофага, и что началась гражданская война. Все волновались, все ждали поезда. Алина очень беспокоил свирепый сталкер с мечом, оставшийся снаружи. Вдруг он войдет сюда и накинется. Но постепенно она успокоилась. Все же вокруг толпа... И вооруженные солдаты, вряд ли этот самурай полезет под пули. И, скорее всего, ему была нужна голова флебусты, а не чья-то еще. Алина попыталась получить сведения из местной сталкерской сети и из глани, но ПДА вдруг ослеп и оглох, не находя точек входа. Похоже, военные отрубили связь. За окнами стучал дождь, и скоро глаза у измотанных ожиданием людей сами собой начали слипаться. Пришел какой-то майор, объявил, что поезд будет утром. Солдаты притушили в зале свет, и туристы, ворчая и переругиваясь, стали устраиваться на ночлег. Алина проснулась среди ночи и с минуту вспоминала, где она находится. Воспоминания никакой радости ей не доставили, как и лежащая на ее груди голова Артура. «О него приятный дикалон, подумала она, освобождаясь от непрошенных объятий. Или это крем для бритья, так пахнет? В любом случае, еще не повод. Девушка украдкая гляделась вокруг. Вроде бы ничего угрожающего. Открыла мешок с артефактами, достала кольцо и на всякий случай переложила свое маленькое сокровище в потайной карман куртки. Потом встала, потопталась на месте, разминая ноги и начала пробираться к выходу, стараясь не наступить на лежащих в повалку людей. В вестибюле маялся солдатик дежурный. Алина воспользовалась туалетом, потом, понимая, что сразу уснуть не удастся, подошла к солдатику, поинтересовалась новостями. Тот не стал изображать из себя высокого чина при исполнении и поддержал разговор. Алина спросила у него, что случилось в зоне, но солдатик и сам толком не знал. Подняли посреди дня по тревоге и отправили. План карантин. А почему карантин и от кого карантин не объяснили. «Сам-то он из Евпатории, служит по контракту третий год. Раньше такого не было. А девушка откуда? О, москвичка? А зачем сюда приехала? Любопытно было? Ну так ничего не потеряла. В зоне делать нечего, тем более девушкам. Сплошные бандиты, уроды и гиблые места. К примеру, слышала про карусель. Это такая штука вроде торнадо, только маленькая и не двигается никуда». Зато попадешь в нее, она тебя поднимет над землей, крутит, крутит, пока на части не разорвет. А вот еще жарко есть. — Эй, милый, — думала Алина, слушая дежурного, — знал бы ты, где я в этой зоне бывала и что видела. Но болтать с солдатиком ей нравилось. И нравилось изображать из себя такую девочку-блондиночку, которая в жизни пороха не нюхала. Тут приперся Артур, который, конечно же, испортил всю песню. Спросил прямо с порога. «Алина, что-то случилось? Я волноваться начал». Как будто ее должно тронуть, будет он волноваться или нет. Еще и мешок с собой притащил, и дурацкий букет, превратившийся в веник. Милый разговор с солдатиком был непоправимо испорчен, настрой ушел, и Алина решила идти досыпать, тем более что дежурный поклялся, что не поздней шести поезд на Киев уже будет. Алина уже собиралась войти в зал ожидания, но резко остановилась, словно налетев на невидимые препятствия. Ей почудилось, что в противоположном дверном проеме она видит знакомый силуэт того самого отморозка с мечом. Девушка дернула Артура за куртку, увлекая за собой, прижалась к стене. Потом осторожно выглянула из-за дверного косяка. Так и есть. Идет через зал. Меча не видно, но защитный костюм тот самый, Долговский. — Ищет ее? Скорее всего. — Там этот псих, который едва не пришил нас на площади, — шепнула она Артуру. — Надо бежать. «Зачем — Зачем? — удивился он, тоже понизив голос. — Здесь же солдаты. — Какой от них прок? Сонные все. Пока сообразят, что к чему, пока разберутся. А этот разбираться не даст. Ты же видел? Чик по горлу. И все. Нет, бежать надо. — Ну хорошо, — согласился Артур. Только что с твоим приятелем делать? Нужно отвлечь. Только скорее. Как? Подожди, я сейчас. Алина бросилась к солдатику с криком. Помогите, пожалуйста. Там женщине. Плохо. Примитивная уловка сработала. Дежурный легко поверил девушке, с которой мило беседовал несколько минут назад и, оставив свой пост, бросился в зал. Молодые люди, уже не скрываясь, побежали к двери, распахнули ее и нырнули в темноту. Перебежали площадь, оскальзываясь в лужах, но быстро выдохлись и перешли на шаг. Дождь усилился, барабанил по асфальту, по плечам и непокрытой голове. Скоро стало ясно, что долго они так не выдержат. Вымокнут до нитки, замерзнут. Добрались до автостоянки за гостиницей. Алина вспомнила, что владельцев машин здесь просят отключать сигнализацию, чтобы не тревожить сон соседей. Решение созрело мгновенно. Девушка подняла с асфальта камень и разбила стекло у ближайшей машины. Артур обернулся, чумел уставился на нее. Ты что делаешь? Залезай, хотя бы от дождя спрячемся. И выброси, наконец, свой веник. Алина забралась на заднее сиденье, Артур на переднее. Оба скорчились, обхватив руками колени, пытаясь как-то согреться. Как ты думаешь, он нас будет искать? спросила шепотом Алина. В темноте, под таким дождем? Он ведь не псих. Как раз производит впечатление психа. Если бы мы могли ее завести... Машину? Да. Подожди, есть идея. В мешке зажигалки не было? Зачем тебе зажигалка? Ты ж не куришь. Но Артур уже рылся в мешке флебусты. Ага, есть. Он вытащил какой-то предмет. Тут же зашуршал целлофаном, освобождая его от оболочки. Артефакт зажигалка, прокомментировал Артур свои действия. Выглядит как рагулька. Она создает локальное, но очень сильное электрическое поле, и теоретически может замкнуть цепь зажигания. Говорят, ей пользуются угонщики. Всегда мечтал попробовать. Подожди, остановила его Алина. Слушай. Молодые люди затихли. Шлеп-шлеп-шлеп. Это шум дождя? Нет, это шаги, и они все ближе. Шлеп-шлеп-шлеп еще ближе. Шлеп-шлеп-шлеп. Он уже совсем рядом. Шлеп, шлеп, остановился. Алина зажмурилась, вжалась в сиденье, стараясь занимать как можно меньше места. Впрочем, что толку отморозку достаточно заметить разбитое стекло и осколки на асфальте. Шлеп-шлеп-шлеп, уходит. Девушка боялась дышать. Шлеп-шлеп-шлеп, шлеп-шлеп-шлеп, шлеп-шлеп-шлеп. Все дальше и дальше. Уф, ушел. Нет, стой. Шлеп-шлеп-шлеп. Невидимый в темноте отморозок возвращался. Нервы у Алины не выдержали. Артур, сделай что-нибудь. Артур завозился, приставил артефакт к приборной доске рядом с гнездом зажигания и уронил. Черт! Шаги звучали все громче. Артур копался внизу под сиденьями, пытаясь найти ускользнувший артефакт. Отморозок был уже совсем близко. Перед внутренним взором Алины вновь жила страшная картинка. Отсеченная голова флебусты падает на лоток сувенирами, а ее тело, дергаясь, оседает, валится, кровь льется. Девушка едва сдерживала рвущийся из груди крик. Артур, наконец, выудил рагульку и сунул ее в гнездо зажигания вместо ключа. Потом что-то щелкнуло, салон на мгновение озарила голубоватая вспышка, а двигатель послушно затарахтел. Артур тут же включил фары, и в их свете Алина увидела бегущего к машине человека, того самого, в долговском костюме и с мечом. — Газой! — взвизгнула она. Артур схватился за руль, вдавил педаль газа, тут же резко свернул в сторону, уходя от столкновения с бегущим. В ту же секунду их преследователь прыгнул и оказался на багажнике машины. «Сбрось его!» — кричала Алина. «Сбрось немедленно!» Артур крутил рулем, машину бросала из стороны в сторону, а чертов сталкер лежал на багажнике, как приклеенный. Наконец автомобиль капитально занесло, крутануло, и Человек-паук вылетел со своего насеста, подобно камню из рогатки. Чтоб тебя!» — торжествующе сказала Алина. Артур справился с управлением, снова газанул, и машина понеслась прочь из толстого леса. «Объявляй тревогу!» — приказал Давид Рате, сотнику Ханкилдееву. «Красный ход, поднимай всех! Вызови сюда людей из мастерских!» И пошли трех человек в БТР на свалку. Если парню что-то померещилось с перепугу, «Назовем это учениями», но, сдается мне, ему не померещилось. Над базой долго Гнусава завыла сирена, и через минуту из старого промышленного здания, переборудованного в казарму, начали выскакивать заспанные сталкеры. Генерал Роте мог быть доволен. Все они были полностью экипированы и вооружены. Построение и распределение обязанностей прошло быстро, по-деловому. Сталкеры разбились на взводы. Большая их часть заняла позиции для стрельбы по периметру базы, другие волокли со склада мешки с песком, усилив баррикады. Роте взглянул на ПДА и нахмурился. Сигнал длани пропал. Подобное случалось очень редко, только в короткие периоды гиперштормов. А это значит все серьезно. Раньше генерал допускал небольшую вероятность, что тревога ложная. Парни просто перепились до белой горячки. Но вырубить проникающие сеть длани могли только военные. А это означало одно. Миротворцы запустили план карантин, и будет большая бойня. Генерал долго взял рацию ближнего действия. «Володя, врубай периметр». «Слушаюсь, господин генерал». Быстро и четко, никаких лишних вопросов. Заработали резервные дизель-генераторы. По колючей проволоке, пропущенной поверх бетонных ограждений лагеря, побежал ток. За закрытыми воротами возвышались баррикады из мешков с песком. На караульных вышках и в специально оборудованных гнездах, обращенных к периметру, обосновались пулеметчики. На крышах залекли опытные снайперы. За каких-то четверть часа база превратилась в неприступную крепость. Все-таки не зря Ратем уштравал бойцов, постепенно сделав из полубандитской группировки маленькую, но настоящую армию, И недавняя война со свободой, получается, тоже была не зря. Архив осознания потеряли, зато приобрели превосходный боевой опыт, который ни за какие деньги артефакты не купишь. Впрочем, насколько эта армия была боеспособна, Долговцам и их главнокомандующему предстояло узнать очень скоро. Час прошел в напряженном ожидании. Потом сталкеры расслабились, закурили, стали перебрасываться шутками. Давид Роте уже думал снизить уровень тревоги и съездить на Янтарь, на пункт прямой защищенной связи, но тут рация на поясе генерала жила, и один из снайперов произнес срывающимся голосом. «Господин генерал, вижу темное пятно к югу на трассе. Похоже на облако, но оно очень быстро приближается».